Третье. Дважды выслушав историю, Рей Дампстер, второй раз для того, чтобы уловить несоответствия, которых большинство заключенных не могли избежать, если врали, Дженис Коус убедилась, что молодая женщина говорит чистую правду, и отправила ее обратно в камерный блок. Несмотря на усталость из-за ночного диспута с мексиканской едой, Джейнис пребывала в приподнятом настроении. Как разрешить эту проблему, она знала. Она долго, очень долго дожидалась повода уволить Дона Питерса, и если критический момент истории Ри подтвердится, его, наконец, удастся прижать к стенке. Начальник вызвала Тига Мерфи и подробно объяснила, что ей нужно, а когда дежурный помедлил, добавила, «В чем проблема? Возьми резиновые перчатки. Ты знаешь, где они лежат». Он кивнул и, понурив плечи, отправился выполнять ее гадкое криминалистическое поручение. Она позвонила Клинту. Минут через двадцать будешь на месте, Док? Да. Я собирался поехать домой и узнать, как там мой сын, но сумел дозвониться до него. Он спал? Счастливчик. Очень смешно. А что случилось? Единственное хорошее за весь этот. Паршивый и омерзительный день. Если все пройдет как должно, я возьму Дона Питерса за задницу и уволю, не думая, что он поднимет на меня руку. Такие применяют силу только когда чувствуют слабость. Но все-таки присутствие мужчины не помешает. Лучше перестраховаться». «С удовольствием приму участие», — в этой вечеринке ответил Клинт. «Спасибо, док». Когда она рассказала ему, что Питерс проделал с Джанет на глазах Ри, Клин застонал. — Рзавец. Кто-нибудь уже говорил, Джанет? Скажи мне, что нет. — Нет, — ответила Коутс. — В каком-то смысле в этом вся прелесть. Она откашлялась. Учитывая отвратительнейшие обстоятельства, ее присутствие нам даже не потребуется. Едва она закончила разговор, вновь зазвонил телефон, на этот раз позвонила Микаэла, а она не теряла времени даром. В первый день Авроры женщины не могли позволить себе терять время.